третье январь второй сложность времени указывается и напряжённость стоков не отвратим взрыв не может пространство вокруг земли беспредельно насыщаться энергиями реакции пространственных нагромождений хаотических энергий вызовет страшный обратный удар Порон занесённый обрушится на головы занёсших его. Небывалое время, напряжённое время, время конечной расплаты. Карма готовит счета, и по ним придётся платить всем, всем нарушившим и нарушающим законы блага. Закон причинности царствует в мире. Ныне страшные причины порождаются на земле, Обратный удар неминуем, и именно на породители сил разрушений. Кто думает об убийствах, о разрушении, тучи грозовые над собою собирает и молнии пространственного огня. Думают устоять возле планетарным. Руку поднимают на мою страну, великое строительство замысли разрушить. Но не бывать торжествовать мы. Терпим до времени. Но вот время приходит, и пределы долготерпению космическому наступают. Отдаля ли удар, пока было возможно? Но вот наступает предел. Сеятели зла и энергии разрушения вызовут шквал урагана, и первые станут его жертвами. Лишенные водителя своего силой тьмы слепы и неудержимо устремляются в бездну, чтобы быть поглощенными ею. С планеты уйдут все, и не будет больше угнетаемых, не угнетателей. Свобода придет на свободную землю на радость и счастье людей. Свеча забота о том, чтобы нити кармы обреченных отделить от судьбы тех, кому надлежит уцелеть. Задача сложнейшая — погибнуть ведь множество. Даю предупреждение, чтобы надвигающуюся катастрофу встретить стойко и подготовленным духом. Наши лучи охранят тех, кто будет с нами, будут под особой защитой. Немыслимо дальше допускать распространение зла, ибо омертвенение планетной ауры достигло уже угрожающих размеров. Тучи сгущаются грозно, быть грозе.